Глава 32. И Болван с болваном говорит Я вылез из-под земли на Маяковке, свернул налево и немного прошелся пешком до малой бронной. Зашел во двор, подошел к одному из подъездов и набрал комбинацию цифр на домофоне. Кто там? Прозвучал озабоченный голос Сергеича. «Испанская инквизиция», — любезно пояснил я, «открывай старче и молись, как демона перед Гамлетом». Вошел в подъезд и, проигнорировав лифт, поперся с сумкой на четвертый этаж. Не успел дотронуться до звонка, как дверь распахнулась. «Проходи, Стас». Сергеич вытер ладонь о краеше кухонного фартука и протянул «мне». — С опаской? Всерьез? Между прочим, ожидаешь, что я руки в ответ не подам? Руку я, конечно же, подал, но это ровным счетом ничего не значило. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ! Я прикрыл за собой дверь и деловито защелкнул замки. — Полковник, блин, Федор Сергеевич кандауров поставил сумку на пол и принеса расстегивать. Выдающийся руководитель... И друг, бывший. «Ну, зачем ты так, Стас?» — пролепетал куратор, отступая в вглубь коридора. «Как ты думаешь?» — угрюмо спросил я. «Почему я не выбросил этого иллюминатора яхты или на ближайшую помойку в Питере?» «Теряюсь в догадках», — честно ответил тот. Я достал из сумки тубус, взял его в руки и замахнулся. «Стас, прекрати!» Сергеич выставил перед собой ладони. «Не надо!» «Ты знаешь, почему я только что не врезал тебе этой хреновиной по морде?» Деловито поинтересовался я, ставя тубус в угол. «Если есть предположение, поделись». «Думаю, из уважения к моему возрасту», — ответил он дребезжащим старческим голоском и ссутурил хилые плечи. «Получилось не очень, чтобы убедительно». — Ответ неверный. — Может, от того, что я пока старше по званию, — продолжил Сергеич и добавил хихицам — твое-то мы пока не обмыли. — И снова неверно. — Тогда не знаю. — Я не врезал тебе, исключительно из боязни получить сдачи, — признался я. — Как же ты мог? — Я ведь тебе верил. — А что я мог? — вдруг заорал Сергеевич. Извини, Стас, нервы. Приобнял он меня мощно лапой за шею. «Ну что мы тут в прихожей орём? Ну пойдем же в квартиру. Там и поругаемся». «Сделать меня болваном и ничего не сказать? Ну вы, суки!» Я уселся за стол в гостиной и полез за сигаретами. «Ты уже завтракал?» заботливо спросил куратор, пряча глаза. «Нет. А при чем тут завтрак?» «Тогда не кури, натощак». Вдруг с неожиданной для своих лес трезвостью выхватил он у меня сигарету. — Ты что делаешь? — возверел я. — Натощак курить вредно, — заявил Сергеич, затягиваясь. — Сейчас сходишь, помоешься с дороги, и милости просим на кухню. — С каких это пряников? — Стайки их, взревел он, — Стульских. тульских. Сгреб меня за шиворот и поволок в душ. — Иди, принимай водные процедуры, истеричка. Ну и что ты хотел? Вытирая полотенцем голову, я вошел на кухню и обомлел. Салат оливье, мой любимый. Колбаска, сало, селедочка, вареная картошка в просторной, больше напоминающей тазик миске. Огурчики, помидорчики, капусточка, графин с соком. И запотевшая литровая бутыль национального русского напитка. Того самого, что и в тени всегда ровно сорок градусов. — Садись, — придвинул мне табурет Сергеевич. — Выпить-то хочешь? — Хочу, — с достоинством произнес я, присаживаясь. — Только сначала ответь. — Позавчера, — лаконично ответил старый головорез, наполняя емкости. Большую рюмку и рюмку поменьше. Догадки появились несколько дней назад, а узнал только позавчера. Грек-то раньше дотумкал. Я потянулся за рюмкой, но тут же получил по руке. «Это что?» «Ничего», — сурово ответил он. Достал из нагрудного кармана три большие звездочки и забросил в рюмку. «Осторожно, не подавись. У нас один мужик десять лет ждал майора, а когда присвоили, так проглотил звезду». Пришлось везти в госпиталь, прямо из-за стола. — Нет, ну ты все-таки скажи. — Для всяких там подполковников эта информация закрыта, — отрезал Сергеич. — Могу сообщить только полковнику российской армии. — Да черт с тобой! Я сгрю рюмку, нехотя чокнулся и выпил. Достал из рта звездочки и выложил на стол. — Закусывай. Он положил мне салата передвинул тарелку с хлебом. Сначала, — начал было я, — но, почувствовав, как рот заполняет слюна, махнул рукой и взялся за вилку. — Хорош жрать! — наполнил рюмки новой Сергеевич. — За полковника, который все сделал как надо и красиво вернулся. — Куда уж красивей! — проворчал я и выпил, потому что очень хотелось. — Не знаю, Стас... «Будет ли тебе легче, но...» Он прикоснулся к собственному носу. «Поди, слышал, что со мной случилось в Турции?» «Все слышали?» «Так вот, в тот раз и я был болваном». «Когда узнал?» «Через полгода, и совершенно случайно усмехнулся он половиной рта. Помню, тоже тогда расстроился». «Ты-то серьезно?» «Куда серьезнее». Мне это дело с самого начала не гляделось. Можно подумать одному тебе. Подробности я узнал совсем недавно. И? Политика, Стас, это такая клоака, что даже разведка по сравнению с ней с головы до ног белая, пушистая и почти не воняет. Хочешь сказать, что никакого изделия не было? Было, но не в тубусе, засмеялся он. «Этот не Федор, оказался не таким уж и лохом. Всю информацию сбросил на флешку». ни хрена не понял. Тогда к чему все это?» «Когда тот опер понял, что его вот-вот возьмут, пробрался к нему в институт и спрятал ее там». «Логично», — признал я, — «даже остроумно. Рабочее место к тому времени уже как следует обыскали». «Точно! Смотреть по второму разу не стали». Да и потом не до того было. Тебя, понимаешь, ловили. И где сейчас она? Три дня как здесь. Борис, догадался я, прислал депочты. Умница! Сергей рул под стол и показался на поверхности с высокой картонной коробкой. — Посмотри лучше, что я для тебя приготовил! Сняв с коробки крышку, сказал он. Я перегнулся через стол, заглянул вовнутрь и изумленно посмотрел на него. Ух ты, папаха! самая настоящее, подтвердил Сергеич. Полковнище из натурального барана, старого образца. Сейчас таких уже не делают. Носи на здоровье. И нахлобучил ее на меня по самые уши.